«Так это тебя я должен принести в жертву, чертов старик!» «Никогда не выражается ясно. Обещаю, больно не будет». Он выхватил из ножен меч и замахнулся. Младенец улыбнулся и приветливо огукнул. В голубых глазах отражалась чистая радость. Владыка мечей помнил самое разное выражение, обращенное на него. Страх, животный ужас, раболепство, браваду, злость. Но никто и никогда ему не радовался». Он стоял в нелепой позе с поднятым вверх оружием, пока пепел и снег оседали на его плечи и голову и не мог заставить себя пошевелиться. Его одинаково разрывало от обеих мыслей лишить шанса на жизнь любимую женщину из-за собственной слабости и убить ребенка, единственного человека в мире, который встретил его так тепло. В конце концов, колебание превратилось в злость, а злость – в ярость. Он подхватил младенца на руки, вскочил на коня и растворился в пасмурном небе. Старик, пославший владыку мечей Владоль, так и сидел у огня, сомкнув костлявые пальцы на деревянной фигурке какого-то идола. Когда дверь неожиданно распахнулась, его лицо, не привыкшее к удивлению, исказилось в незнакомой гримасе, тысячи новых морщинок исполосовали щеки. На пороге стоял недавний гость, бледный от гнева. В одной руке он держал меч, а другую прижимал к себе счастливо булькающего ребенка. «Ты не убил ее?» – изумленно прохрипел старик. «Нет». Но я с удовольствием убью тебя». «Я бессмертен», – взвизгнул хозяин лачуги. «Что ж, тем лучше», – вкрадчиво ответил мужчина. «Будешь целую вечность носить голову под мышкой, разумеется, если я не отрублю тебе конечности». «Да что стряслось?» – в голосе старика зазвучал неподдельный испуг. Он едва успел нырнуть под стол, когда тяжелое лезвие рассекло воздух. Я пытался вести себя вежливо, ты же знаешь, ответил владыка мечей почти беззаботным тоном, что только сильнее повергло оппонентов трепет. Я надеялся на помощь. А что получил? Сначала Дура, управляющая варварским царством мертвых, заморочила меня историями о том, какой она была прекрасной, пока не попала туда. Она не замечала душ, пребывающих к ней, и не сообщила ничего путного. Потом египетские истуканы надменно твердили мне о необходимости читать книги. И, наконец, ты приказал убить этого младенца. Терпение иссякло. «Или ты немедленно возвращаешь жизнь, о которой я просил, или...» Меч показательно отсек старику бороду. Он умоляюще вытянул руки вперед, и у его носа оказалась золотая коробочка, завернутая в красную ткань. Внезапно она начала таять прямо на ладони владыки мечей. «Что происходит?» – прошептал тот. Хозяин вздохнул с облегчением и затараторил. «Пророчество сбылось. Твоя женщина выйдет из воды через 30 лет там, где будет жить этот ребенок. Теперь они связаны неразрывными узами. Почему из воды? Зачем ждать столько лет? Ты опять вздумал водить меня за нос?» «Ее тело сгорело в огне», – терпеливо пояснил старик. «Восстановить его сможет только вода. И нужно время, чтобы судьбам удалось стереть из людских умов воспоминания о прошлой жизни твоей возлюбленной». «Ну хорошо, сократим этот срок до 16, Устроит?» «Вполне. Но если обманешь, я тебе не завидую». Владыка мечей повернулся к двери. «Эй», – окликнул его хозяин, – «а что будет с девочкой?» «Найду ее родственников и передам им». «Не хочешь оставить ее себе?» «Кажется, вы поладили». Мужчина разразился смехом, словно услышал необыкновенно забавную шутку. «Рехнулся, старик. Я стал бы худшим отцом в мире». «Ты преувеличиваешь? Ее родному папаше до нее и дела нет». «Куда уж хуже», — владыка мечей покачал головой. «Когда она вырастет и узнает, кто я, возненавидит, как и все остальные».